Глава двадцать третья «Но я кое-что знаю о борьбе, которую вы вели», — настаивала Диди. «Если вы остановитесь сейчас, все, чего вы добились, пойдет прахом. Вы не имеете права, вы не можете так поступать». Пламенный был неумолим. Он покачал головой и улыбнулся. «Ничто прахом не пойдет, Диди, ничто. Вы не понимаете этой деловой игры». Она делается на бумаге. Разве вы не видите? Где золото, которое я выкопал в клондайке? Оно в двадцати долларовых золотых монетах, в золотых часах, в обручальных кольцах. Что бы со мной ни случилось, двадцати долларовые монеты, часы и кольца останутся. Допустим, я умер. Золото ни на йоту от этого не убавится. то же самое можно сказать и о настоящем положении всё моё имущество в бумагах у меня есть бумаги на 1000 акров земли отлично сожгите бумаги и меня вместе с ними земля останется не так ли дождь на неё льёт прорастают семена деревья растут строятся дома пролетают трамваи а вот сделки те на бумаге потеряю ли я бумаги или жизнь Одно и то же. Это не повредит ни одной песчинки на всей земле, не согнет ни одного стебелька травы. Ничто не будет потеряно. Ни одна свая в доках, ни один гвоздь на рельсах, ни одна унция пара на перевозных судах. Трамваи будут продолжать ходить. Я или кто-нибудь другой будет держать бумаги. В Окленд началась тяга. Народ стал стекаться. Мы снова распродаем участки, и этого прилива ничто не остановит. Что бы ни случилось со мной или с бумагами, эти триста тысяч человек все равно съедутся. И тут будут трамваи, чтобы возить их, и дома, где они могут жить, и хорошая вода для питья, и электричество, дающее им свет, и все остальное. К этому времени Хэгган явился на автомобиль. Шум мотора ворвался в открытое окно, и они видели, как машина остановилась рядом с большим красным автомобилем. В ней были Эндрины и Гаррисон, а Джонс сидел рядом с шофёром. "Я повидаю Хегена", сказал Пламенный, обращаясь к ДД. "Остальных не нужно. Они могут подождать в автомобиле". "Он пьян?" шипнул Хеген ДД в дверь. Она покачала головой и впустила его. С добрым утром, Лари, приветствовал его пламенный. Садитесь и вытяните ноги. Вы как будто спешили. Да, отрезал маленький ирландец. Гримшоу и Хочкинс вылетят в трубу, если немедленно не будут приняты какие-то меры. Почему вы не пришли в контору? Что же в этом случае вы думаете предпринять? Ничего, лениво протянул пламенный. Пусть их вылетают в трубу. Но у меня не было дел с Гремшоу и Хочкинсом. Я им ничего не должен. Кроме того, я сам собираюсь вылететь в трубу. Служите, Лари, вы меня знаете. И знаете, если я что решил, я это сделаю. А теперь я решил твёрдо. Мне надоела вся эта игра. Я хочу от неё избавиться возможно, скорее. А банкротство самый краткий путь. Хеген Выторощил глаза на своего патрона, а потом с ужасом перевёл взгляд на Диди. Та сочувственно кивнула ему. И пусть всё летит в трубу Лари, продолжал пламенный. Всё, что вам остаётся сделать, это защитить себя и всех наших друзей. А теперь слушайте, пока я вам буду говорить, что следует делать. Положение нам благоприятствует. Никто не должен пострадать. Все, что стояли за меня, должны выкорбкать себе спотелей. Задержанные жалования должно быть выплачено всем наличными. Все деньги, какие я брал у водопроводной компании, трамвайной и транспортной, должны быть возвращены. И вы сами никаких потерь не понесёте. Все компании, куда вы вложили деньги, выкорпкуются. Вы помешались, пламенный, вскричал маленький адвокат. Всё это бессмысленный лепет безумия. Что такое с вами? Не приняли ли вы какого-нибудь снадобье? Принял, улыбнулся в ответ пламенный. А теперь я его выплёвываю. Мне надоело жить в городе и вести дела. Я еду в деревню, на зелёную травку, к солнцу. И дядя едет со мной. Вам представляется случай первому меня поздравить? Чёрт, у поздравления выпалил Хегген. Не хочу участвовать в таком безумном деле. О нет, вы это сделаете. А если не захотите, то крах будет ещё больше, и многие по всей вероятности пострадают. Вы сами стоите сейчас больше миллиона. А если вы меня послушаете, вы сохраните свою шкуру в целости. Я хочу разориться и разориться в пух и прах. Вот чего я добиваюсь. И ни один человек не сможет мне помешать. Поняли, Хегген? Поняли? Что вы с ними сделали? прокричал Хегген в сторону Диди. Стойте, Лари. И впервые голос пламенного прозвучал резко, и лицо его сделалось жёстким. Мисс Смизан будет моей женой. Я ничего не имею против того, чтобы вы ей говорили всё, что желаете. Но вам придётся разговаривать другим тоном. Или вы прямо отсюда попадёте в госпиталь, а это будет наверняка неожиданным ударом. И позвольте вам сказать ещё одну вещь. Всё это моих рук дело. Она тоже говорит, что я сумасшедший. Хеген в безмолвном отчаянии покачал головой и продолжал таращить глаза. будет, конечно, назначено администрация, продолжал Пламенный. Но она никому не повредит и долго не протянется. Что вам следует сделать немедленно, это спасти всех, тех, кто оставил у меня своё жалование, всех кредиторов и всех заинтересованных лиц, помогавших нам. Там есть полоса земли, которую хотела купить компания New Jersey. Если вы на это пойдёте, Они купят все две тысячи акров и сейчас же подпишут сделку. Участок Фермунд — вакуумый кусочек, и за него они дадут по тысяче долларов за акр. Это кое-кому поможет. Вам повезет, если за нижнюю полосу в пятьсот акров они заплатят по двести долларов за акр. Диди, все время почти не слушавшая, казалось, внезапно на что-то решилась, и, выступив вперед, остановилась перед обоими мужчинами. Лицо её было бледно, но решительно, и пламенный глядя на неё, вспомнил тот день, когда она впервые села на боба. Подождите, сказала она. Мне нужно кое-что сказать. Элм, если вы совершите этот безумный поступок, я не выйду за вас замуж. Я отказываюсь выйти. Хеген, несмотря на своё отчаяние, бросил ей благодарный взгляд. А я всё-таки рискнул, начал пламенный. Подождите, снова перебила она. А если вы этого не сделаете, я выйду за вас. Давайте выясним это положение. Пламенный говорил раздражающе медленно и рассудительно. Так ли я понял. Если я буду продолжать игру, вы за меня выйдете. Вы выйдете за меня, если я в такой работе По-прежнему буду расшибать себе голову и пить коктейль. После каждого вопроса он останавливался, а она утвердительно кивала головой. И вы за меня выйдете без всяких промедлений? Да. Сегодня. Сейчас. Да. Он на секунду задумался. Нет, молодка. Я этого не сделаю. Это дело не пойдёт, вы сами знаете. Мне нужны вы, вы вся, а чтобы вас получить, я должен отдать вам всего себя, а от меня чертовски мало останется, если я буду продолжать эту деловую игру. Джиджи, я уверен в вас и в себе. Там, вместе с вами на ранчо. И сейчас я в вас уверен. Вы можете говорить хочу или не хочу. Как вам угодно, но всё-таки вы наверняка за меня выйдете. А теперь, Лари, лучше вы уходите. Я скоро вернусь в отель, а так как ноги мои больше в конторе не будет, то вы принесите мне на квартиру все бумаги для подписи и всё остальное. По телефону вы можете обращаться ко мне туда в любое время. Этот крах неизбежен. Поняли? Я вышел из игры. Он встал, давай понять, что Хегину пора уходить. Тот был совершенно подавлен. Он тоже поднялся и стоял, беспомощно озираясь вокруг. Прямое, явное, абсолютное безумие, бормотал он. Пламенный опустил руку на его плечо. Встряхнитесь, Лари. Вы всегда говорите о чудовиках человеческой природы. И вот я вам даю новый образчик, а вы не умеете его оценить. Я еще больший мечтатель, чем вы. Я мечтаю о том, что наверняка сбудется. Это моя самая чудесная мечта. Я гонюсь за ней, чтобы ее поймать. — Теряя все, что у вас есть, — выпалил Хэгган. — Верно, теряя все, что у меня есть и что мне не нужно. Но сто сорок волосяных уздечек я все-таки не отдам. А теперь вы лучше проваливайте кенвину и гарисону и поезжайте в город. Я буду в отеле, и вы можете зайти ко мне в любое время. Как только Хеген вышел, Пламенный вернулся к Диди и взял её за руку. А теперь, малютка, вам больше не нужно приходить в контору. Считайте себя уволенной. И не забудьте, я был вашим хозяином, так что вам придётся обращаться ко мне за рекомендацией. и если вы не будете паинькой, я вам ее не дам. А теперь вы отдохните и подумайте, какие вещи вы хотите уложить, потому что нам придется меблировать дом вашими вещами, во всяком случае парадную часть дома. Но, Эльм, я не хочу, не хочу! Если вы совершите это безумие, я никогда за вас не выйду! Девушка попыталась отнять свою руку, но он бережно удержал нее в своей. Хотите быть прямо и честной? Отлично, начнём. Чего вам больше хочется? Меня и деньги или меня и ранчо? Но начала она без но. Меня и деньги? Она не отвечала. Меня и ранчо? Снова она ничего не ответила ему, и снова он остался невозмутимым. Видите ли, я знаю ваш ответ, диди. И не о чём больше говорить. Мы с вами выходим из игры и едем в Суном. Вы подумайте, что бы вам хотелось с собой взять. Я через пару дней пришлю людей, которые упакуют вещи. Это будет последняя работа, какую другие за нас сделают. Распаковывать и устраиваться мы будем сами. Она сделала последнюю попытку. Элем, будьте же благоразумны. Есть ещё время передумать. Я могу протелеграфировать и застать мистера Хегна, как только он придёт в контору. Да ведь я сейчас единственный разумный человек во всей компании, возразил он. Посмотрите на меня. Спокойный, счастливый, как король. А они все суетятся вокруг, словно всполошившиеся куры, которым собираются отрезать головы. Я бы заплакала, если бы думала, что это поможет, пригрозила она. В таком случае, думаю, мне пришлось бы ещё раз вас обнять и постараться успокоить, пригрозил он в свою очередь. А теперь я ухожу. Досадно, что вы продали меп. Вы могли бы послать её туда на ферму, но я позабочусь, чтобы у вас была какая-нибудь лошадь для верховой езды. Когда Пламенный стоял на площадке, собираясь уходить, она сказала: Вам не нужно присылать этих людей. Никакой упаковки не будет, потому что я не собираюсь выходить за вас замуж. А я ни капельки не боюсь, ответил он и спустился вниз по лестнице.